Будь счастлив, о, повелитель! Хотабыч! Волька! Хотабыч, миленький! Ой, ты жив здоров! Да, жив, здоров! Вот молодец! Хотабы, ты знаешь, у нас беда! Исчез куда-то, Женя-Богорат, его всюду разыскивают. Угу. Напрасно. Как напрасно? Почему напрасно? А может, он под машину попал или утонул? Нет, он не утонул. А ты откуда знаешь? Мне ли не знать, когда я продал его в рабство? То есть, как это в рабство? Очень просто. Подстерег при выходе из кино и продал. Женьку? Женьку. В рабство? В рабство. Обыкновенно, как всегда, продают. Взял и продал. Вики говорил, что он не даст тебе покоя. Проработай. Ну и что, что проработает? Так мне и надо, я заслужил. Мой священный долг Оберегать тебя От малейших неприятностей. О букет моей бабушки! Вот я его и заколдовал. Какой ужас! Где же он теперь? Ну, э, в одной из стран Востока. Верни его немедленно. Слышишь? Сейчас же! Слушаю, о юный мой повелитель. Дох-тибит-тибит-тибит-тибит. Что же ты медлишь? Эх, минуточку терпения. Тух-тибит. Тибит, тибит, тибит, тибит, тибит, Ну что же ты? Ай, ла, ла ла ла ла Не обрушивай на меня свой гнев, о Волька. Я не могу расколдовать свое колдовство. Я позабыл, как это делается. ой. Все пропало, ой, бедный Женька, один в рабстве, из-за меня. Ай, ла, ла, ла. Ты разрываешь мое сердце на куски. Позор на мою седую голову Забыть такое простое волшебство Ай, ла-ла-ла Урла, дурла, дурла, дурла, дурла Я пытаюсь понять И никак не пойму В чем причина Неужели в Старости, ла-ла-ла, о, Волька, старею я, а, старею. Ой. Что ты, что ты, Катабыч, Ой, для своих трех слишком тысяч лет ты сохранился совсем неплохо, тебе на вид. Нельзя дать больше 110 115 <свят> о, Слушай, о Волька, вернуть твоего друга я не в силах. Но я знаю средства рассеять твою грусть. Ты Станешь богатейшим из богачей. Вот, смотри, радуйся, трух-тывидох, тивидух, тивидух, тивидух, тух-тух-тух-тух.